Издательство Фанзун, Чайна, Мевель, Рельсы для Индиго. Часть первая. Большой Южный кротурод. Тальпа, Фаракс Рекс. Из архивов Филантропического общества Строгейских Кротобоев. Пролог. Перед нами история окровавленного мальчика. Вот он стоит, качаясь, точно молодое деревце на ветру. Он весь покрыт чем-то красным. Ах, если бы то была краска! Вокруг его ступней натекло по красной лужи. Неизвестно, какого цвета была его одежда раньше. Сейчас ее покрывает быстро сохнущая алая корка. Волосы тоже все в запекшейся крови и торчат. Выделяются лишь глаза. Белки горят на багровом лице, как две лампочки. Страстный взор устремлен в никуда. Однако все не так ужасно, как кажется. Мальчик не одинок. Со всех сторон его окружают такие же красные, мокрые насквозь люди. И все весело поют. Мальчик растерян, ничего не решилось, хотя он ждал. Надеялся, что этот миг принесет ему ясность. Однако в голове у него по-прежнему пустота. Точнее, всякая всячина. «Но мы оказались здесь слишком рано». Конечно, начать можно с любого места. В этом заключена красота пути, в этом его суть. Однако от выбора исходной точки зависят дальнейшие повороты, а предстоящее нам ответвление не самое лучшее. Итак, возвращаемся. Машина полный назад. Назад туда, где мальчик еще не был окровавлен. Там мы сделаем небольшую паузу и снова двинемся вперед. Туда, где он стоит сейчас, среди крови, песен, хаоса, с большим знаком вопроса в голове.